Два вопроса раздельные, но естественные. Отвечу на каждый порознь. Почему вижу? Ничего я бы тут не видел, если бы Дмитрий Федорович, Федоровича, брата твоего, вдруг сегодня не понял всего, как есть, разум и вдруг, всего, как он есть. По какой-то одной черте так и захватил его разом всего. В этих честнейших... Но любострастных людей есть черта, которую не переходи. — Не то! — не то он и папеньку ножом порнет. А папенька, пьяный и невоздержанный беспутник, никогда и ни в чем меры не понимал. Не удержатся оба, и бух оба в канаву. — Нет, Миша, нет, если только это, так ты меня ободрил. — До того не дойдет. А чего ты весь трясешься? Знаешь ты штуку. Пусть он и честный человек, Митенька-то. Он глупно честен, но он... Сладострастник. Вот его определение и вся внутренняя суть. Это отец ему передал свое подлое сладострастие. Ведь я только на тебя, Алеша, дивлюсь. Как это ты, девственник? Ведь и ты, Карамазов. Ведь в вашем семействе сладострастие до да воспаления доведено. Но вот эти три сладострастника друг за другом теперь следят. С ножами, за сапогом. Состукнулись трое лбами. А ты, пожалуй, четвертый. Ты про эту женщину ошибаешься, Дмитрий, ее презирает. Как-то вздрагивая, проговорил Алеша. Грушенька-то... «Нет, брат, не презирает. Уж когда невесту свою яф на нее променял, то не презирает. Тут, тут, брат, нечто, чего ты теперь не поймешь. Тут влюбился человек в какую-нибудь красоту, в тело женское, или даже только в часть одну тела женского, это сладострастник может понять, то и отдаст за нее собственных детей». Продаст отца и мать, Россию и Отечество, Будучи честен, пойдет и украдет, Будучи кроток, зарежет, Будучи верен, изменит. Певец женских ножек Пушкин Ножки в стихах воспевал, А другие не воспевают, А смотреть на ножки не могут без судорог. Но ведь не одни ножки. Тут брат презрение не помогает, Хотя бы он и презирал Грушеньку. «И презирает, да оторваться не может!» «Я это понимаю!» — вдруг брякнул Алеша. «Будто!» «И впрямь стало быть, ты это понимаешь, коли так с первого слова брякнул, что понимаешь!» Злорадством проговорил Ракитин. «Ты это нечаянно брякнул. Это вырвалось!» Тем драгоценнее признание, стало быть, тебе уж знакомая тема. Об этом уж думал? О сладострастии, Ах, ты девственник! Ты, Алешка, тихоня, ты святой. Я согласен. Ты тихоня, и черт знает, о чем ты уж не думаешь. Черт знает, что тебе уже известно. Девственник, а уж такую глубину прошел. Я тебя давно наблюдаю. Ты сам, Карамазов, ты, Карамазов, вполне. Стало быть, значит же что-нибудь порода и подбор. По отцу — сладострастник, по матери — юродивый. Чего дрожишь? Аль правду говорю. Знаешь что, Грушенька просила меня, приведи ты его, тебя то есть. Я с него ряску стащу. «Да ведь как просила-то, приведи, да приведи!» «Подумал только, чем ты -то это ей так любопытен?» «Знаешь, необычайная и она женщина тоже!» «Кланяйся, скажи, что не приду!» — криво усмехнулся Алеша. «Договаривай, Михаил, о чем зачел. Я тебе потом мою мысль скажу». «Чего тут договаривать, все ясно». Все это, брат, старая музыка. Если уж и ты сладострастника в себе заключаешь, то что же брат твой Иван, единоутробный, ведь и он Карамазов? В этом весь ваш карамазовский вопрос заключается. Сладострастники, стяжатели и юродивые, брат твой Иван теперь богословские статейки пока в шутку по какому-то глупейшему неизвестному расчету печатает, будучи сам атеистом. И в подлости этой сам сознается. «Брат твой этот, Иван...» Кроме того, от братца Мити невесту себе отбивает. Ну, и этой цели кажется, что достигнет. Да еще как! Согласие самого Митеньки, потому что Митенька сам ему невесту свою уступает, чтобы только отвязаться от нее, да уйти поскорее к грушеньке. И все это... При всем своем благородстве и бескорыстии, заметь себе это. Вот эти-то люди самые роковые и есть. Черт вас разберет после этого. Сам подлость свою сознает и сам в подлость лезет. Слушай дальше. Митеньки теперь пересекает дорогу старикашка-отец. Ведь тот погрушенький с ума вдруг сошел, ведь у него слюна бежит, когда на нее глядит только». Ведь это он только из-за нее одной в келье сейчас скандал такой сделал. Зато только что Миусов ее беспутную тварью назвать осмелился. Влюбился хуже кошки. Прежде она ему тут -то только по каким-то темным докабачным, кабачным на прислуживала. А теперь вдруг догадался и разглядел, остервенился, с предложениями лезет, нечестными, конечно. Ну и столкнутся же они, папенька с сыночком, на этой дорожке. А Грушенька ни тому, ни другому пока еще виляет, до да обоих дразнит, высматривает, который выгоднее. Потому хоть у папаши можно много денег тяпнуть, да ведь зато он не женится. А, пожалуй, так под конец ожидавеет и запрет кошелек. В таком случае и Митенька свою цену имеет. Денег у него нет, но зато способен жениться. Дас, способен жениться. Бросить невесту, несравненную красоту Катерину Ивановну, богатую дворянку и полковничью дочь и жениться на грушеньке, бывшей содержанке старого купчишки, развратного мужика и городского головы Самсонова». Из всего-сего действительно может столкновение произойти уголовное. А этого брат твой Иван и ждет. Тут он и в Малине, и Катерину Иванну приобретет, по которой сохнет, до шестьдесят ее тысяч приданного тяпнет. Маленькому-то человечку и голышу, как он, это весьма прельстительно для начала. И ведь заметь себе... Не только Митю не обидит, но даже погро должит, Ведь я, наверное, знаю, что Митенька сам и вслух на прошлой неделе еще кричал в трактире, пьяный, с цыганками, что недостоин невесты своей, Катеньки, а брат Иван, так вот, тот достоин. А сама Катерина Ивановна уж, конечно, такого обворожителя, как Иван Федорович, под конец не отвергнет. Ведь она уж и теперь между двумя ими колеблется. И чем только этот Иван прельстил вас всех, что вы все перед ним благоговеете, а он над вами же смеется, в малине, дескать, сижу, и на ваш счет лакомствую. Почему ты все это знаешь? Почему так утвердительно говоришь? Резко и нахмурившись, спросил вдруг Алеша. А почему.. «Ты теперь спрашиваешь, и моего ответа вперед боишься?» «Значит, сам соглашаешься, что я правду сказал».